18 июня 1908 года, 19.55, Македония, Западная Румелия. Революции, даже в Турции, никогда не делаются с бухты-барахты. Принять решение начать революцию и приступить к процессу захвата власти – в действительности разные вещи. Тем более, что среди турецких офицеров у революционеров нашлись не только сторонники, но и противники. Никак нельзя нарушать единство турецкого народа в этот роковой момент, когда на османскую империю ополчаются все соседние страны, говорили они. Сплотимся вокруг султана Абдулгамида II, как 30 лет назад вокруг него сплотились наши отцы. И только когда все закончится, Потребовать от него восстановления действия Конституции 1876 года. Вы полные идиоты! Отвечали оппонентам сторонники немедленной революции Невербе и прочие младотурки. Когда все закончится, то не останется никого, кто мог бы предъявлять хоть какие-то требования. И самой Османской империи тоже не останется, ибо Белый Царь, затеявший эту войну, жестоко немилосерден. Никто из его врагов не смог похвастаться долгой и счастливой жизнью, все они умерли в ужасных мучениях. Этот достойный сын Иблиса и предводитель неверных, названный именем самого воинственного из ангелов, намерен не оставить от нашего государства и камня на камне. Единственный способ избежать этого ужаса — взять власть и объявить о выполнении новым правительством всех условий Берлинского трактата, даровании неверным равных прав с мусульманами и восстановлении всех гражданских свобод. Тогда страны, зависимые больше от Европы, чем от России, воздержатся на нас нападать, а ярость славян, рвущихся отомстить нам за века так называемого «ига», значительно снизится. Сербии, Болгарии и Черногории, если их не поддержат другие, наша армия справится. Не может не справиться. А после того, как все это закончится, нам сначала потребуется укрепить Османское государство, изрядно обветшавшее при бездельнике Абдулгамиде, лишь потом предъявить неверным счет за все наши неприятности». А пока, как говорят франки, свобода, равенство, братство, вот именно что только пока. Вы полные безумцы! Отвечали младотуркам самые вменяемые из оппонентов. Пока вы будете решать вопрос о власти, сербы и болгары возьмут вас голыми руками. Зачем им крошки свободы с нашего стола и обещание счастливой жизни? если война принесет им все и сразу. Единственная возможность сделать поражение от неверных не столь унизительным заключается в том, что наши победители передерутся между собой за отвоеванные у нас земли. Так бы и длились эти споры до бесконечности без всякой революции, ибо никакая горска вождей саму революцию не делает. Им нужны сподвижники, проникшиеся идеей и готовые идти до конца, а также массы пехоты, истово ненавидящие прежний режим и ждущие только мудрых указаний прославленных вождей. А у режима, соответственно, на тот момент не должно быть ни того, ни другого. Со вторым пунктом султан Абдулгамид, разложивший государственную машину, и, отворотивший от себя общественное мнение, справился самостоятельно. Но и у революционеров-молодотурок для осуществления переворота силёнок до поры тоже было маловато. Но тут идейному вдохновителю этого буржуазно-националистического движения, поэту-просветителю, светочу идей секуляризма, Вечному врагу ислама и самого Аллаха по совместительству врачу Абдуледжи в деду вздумалось покинуть тихую уютную Швейцарию и на одном из последних восточных экспрессов, несмотря на явную угрозу войны, поезда ходили до последнего момента, и прибыть в Стамбул, чтобы личным участием поддержать находящуюся под ударом родину. Там он был почти немедленно схвачен тайной полицией и сутки спустя удушен в тюрьме шелковым шнурком. Эта смерть, такая вполне либерально-дурацкая и в то же время тоталитарно жестокая и бессмысленная, сколыхнула просвещенное турецкое офицерство. И ведь в самом деле для власти султана этот человек был опасен примерно так, как назойливо жужжащая муха. Не более того, не прошло и двух дней с момента этой смерти, и в Рессене восстал батальон Ахмед Низибея, к которому почти сразу стали присоединяться другие турецкие воинские части. Не обошлось тут и без Инвербея, и его прославленных молодцев. И в то же время треть личного состава Третьей армии осталась верной властям в Константинополе. Начались переговоры повстанцев с верными. чтобы они тоже повернули штыки за свободу и демократию. А Ахмед Низибей, заделавшийся у заговорщиков кем-то вроде министра иностранных дел и одновременно министра пропаганды, принялся направо и налево фонтанировать воззваниями, предназначенными как главам иностранных держав, так и мусульманскому населению Османской империи. В то время как за Босфором и Дарданеллами все было пока спокойно, европейская часть от Таманской порты стала напоминать побулькивающие на огне горшок с кипящими нечистотами. Но кроме немногочисленного греческого населения Македонии из иноверцев на эти воззвания демонстрациями поддержки не откликнулся больше никто. Из всех христиан только грекам совершенно не понравилась та мысль, что они неожиданно для себя могут оказаться в Болгарии, как это и должно было случиться по Сан-Стефанскому миру. Поэтому они в своем большинстве поддержали Младо-Турецкую революцию, а часть отрядов Македономахов присоединилась к турецкой армии в ее борьбе против сербских и болгарских четников. В ответ на этот хаос у разделившихся внутри себя турок четники-болгары существенно активизировали свои действия, атаковав мелкие османские гарнизоны и во многих местах разрушив железную дорогу, соединяющую Скопье и Салоники. В результате этого Третья Турецкая Армия, вне зависимости от политических пристрастий ее командиров, стала напоминать дождевого червя, разрубленного заступом на несколько независимых друг от друга частей. У болгарских партизан из правого крыла в Моро неожиданно в большом количестве нашлись снайперские винтовки и люди, умеющие ими пользоваться, переносные пулеметы, а также минометы. В Моро. Внутренняя Македона одринская революционная организация. правое крыло этого движения было нацелено на присоединение Македонии к территории болгарского государства. Три года работы русских инструкторов и поставщиков вооружения не прошли даром. В результате турецкие части, вступившие в бои с неожиданно обнаглевшими четами, стали нести неоправданно большие потери. А гораздо хуже вооруженные и дисциплинированные отряды македономахов и вовсе погибали до последнего человека. И в то же время почетом правого крыла в Эмору, а других крыльев у нее на тот момент и не осталось, был распространен приказ Бориса Сафарова не чинить никаких утеснений мирному населению сербского, греческого, румынского или даже мусульманского происхождения. Впрочем, точно такой указ издаст и царь Борис III, проходящий школу управления у адмирала Ларионова. Но это случится уже позже, когда границу Македонии и Фракии перейдут дивизии регулярной болгарской армии, победоносно начавшей свою македонскую кампанию. Случилось это рано утром 18 июня, когда хаос в Османской империи достиг своего максимума. Но еще раньше на север Албании вторглась Черногорская армия, и одновременно она же вошла на территорию Новопазарского Санжака турецкой территории, последние 30 лет оккупированной Австро-Венгрией. На Боснию и Герцеговину австрийцев хотя бы имелась Филькина грамота в виде решения Берлинского конгресса. А вот Санжак они контролировали, как это говорится, по нахалке. При этом черногорские войска старались избегать столкновения с австрийскими частями, а те только слали запросы в Вену с вопросом «что делать?». Некоторое время между дипломатами и военными шла борьба мнений, в которой победил эрцгерцог Франц Фердинанд, прямо объяснивший своему дяде, что из-за этой черногорской провокации явно торчат уши царя Михаила. который только и ждет, чтобы австрийская армия начала войну с кем-то из его союзников. В результате император Франц Иосиф принял решение войска выводить. И утром все того же 18-го числа на север потянулись длиннющие обозы. Австрийцы потащили с собой все, что можно было увезти гужевым транспортом. Впрочем, им в этом никто и не препятствовал. Что же касается болгарской армии, то ее главной целью было отрезать третью турецкую армию в Македонии от второй, защищающей подступы к Стамбулу, а также занять ключевые пункты, которыми являлись Салоники и Скопье. При этом сербы, целью которых на первом этапе была Косово и Метохия, должны были присоединиться к болгарскому наступлению на сутки позже. Первые же бои показали туркам, что болгарская армия значительно опаснее болгарских жетчетников. Да, на ее вооружении почти не было специальных горных пушек, но их с успехом заменяли минометы. А если бой шел на относительно ровных участках местности, то в дело тут же вступали поставленные России трехдюймовки, шквалом шрапнели, выкашивающие ряды турецкой пехоты. Штыковые атаки болгарской армии случались нечасто. Но уж если это происходило, то турецкое подразделение истреблялось до последнего человека. Пощады не было никому. К тому же нередко в самые горячие минуты боя откуда-то стыло турецкие позиции атаковали болгарские четники, что в большинстве случаев приводило к беспорядочному отступлению и даже бегству османских солдат. Если в Македонии наступление болгарской армии развивалось довольно быстро, имея перед собой решительные цели, то во Фракии болгарские части продвигались вперед медленно, осторожно, на ощупь обходя фланги андрианопольской группировки турецкой армии. Константинополь, если его доведется брать болгарской армии, царь Борис оставил себе на сладкое, на тот момент когда болгарская армия полностью съест и первое, и второе блюдо нынешнего банкета. После разгрома Третьей турецкой армии и полного освобождения всей территории Македонии, болгарское командование рассчитывало сосредоточить в восточной фракии группировку по силе многократно превосходящую противостоящие ей турецкие войска. А там, глядишь, и русские братушки подтянутся. «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», — сказал адмирал Ларионов генералу Вазову. Тем более, что фраки это такой жирный заяц, который сам никуда не убежит, и у соседей руки короткие за него схватиться. А у соседей, обожающих таскать куски с чужого стола, дела шли не очень. В Греции война была крайне непопулярна, тем более, что значительная часть ее населения поддержало в развертывающейся войне не сербов, черногорцев и болгар, а как раз-таки турок, точнее, младотурок. турок Греческие власти, конечно же, хотели заполучить в свое распоряжение Смирну и Средиземноморское побережье Анатолии, так же, как они хотели взять себе Салоники, Албанию, да и всю Македонию разом, но воевать за это у Греции пороха не хватало. Однако в ближайшее время ситуация должна была измениться. Почувствовав угрозу поражения турецкой армии, к греческой границе потянулись колонны беженцев, спасающихся от победоносно наступающей болгарской армии. Все эти люди неплохо себя чувствовали и при турецкой власти. Торговали, давали взятки, доносили на неблагонадежных соседей и до самого конца надеялись, что после разгрома Турции Македония отойдет именно к Греции на основании того, что она была неотъемлемой, хоть и варварской, частью древней Эллады. Но высшие силы решили все иначе, отдав эти земли Болгарии, и потому сейчас эти люди бежали прочь с земли своих предков. И при этом никто их не гнал, кроме их же рухнувших надежд и неумеренного гонора. И когда они дойдут до границы, греческим властям придется делать непростой выход. С кем им быть в этот роковой час? С русскими болгарами, сербами и черногорцами? А может присоединиться к туркам? Или же, подобно страусу, поглубже засунуть голову в песок? Но млада туркам было уже не до греков и их надежд. Они отчаянно сражались за собственные рухнувшие надежды, И эта борьба была безнадежна и бессмысленна. Ни одно европейское государство так и не ответило на воззвание ахмед ниези Во-первых, противоречить императору Михаилу дураков нет. А во-вторых, тот представлял собой даже не турецкое государство, а всего лишь группу офицеров-заговорщиков. Организовывать же марш преданных им войск на Стамбул для того, чтобы взять власть, так сказать, в общегосударственном масштабе, во время войны с Балканским Союзом у Младотурок возможности не имелось. Пораженная хаосом изнутри и теснимая на всех направлениях извне, Третья Турецкая Армия фактически уже потерпела поражение, хотя ее агония могла продолжаться еще долго.